Аркадий Аверченко. Аукцион. В ясное летнее утро уселся я в экипаж, который должен был доставить меня в Евпаторию. Кроме меня, места в экипаже были заняты. Первая — при хорошенькой жизнерадостной белокурой дама, в которую я после двадцатиминутной внутренней, безмолвной, но ожесточенной борьбы с самим собой — тихо влюбился. Второе — молодым развязным господином чрезвычайно активного вида. Моя мужественная борьба с самим собой продолжалась все-таки двадцать минут, а этот молодой человек, безо всякой борьбы, в первые же две-три минуты всем своим поведением, показал, что отныне единственная цель, единственное устремление его жизни — белокурая дама, и ни на что другое он не согласен. Вот-то и вышло между нами состязание, которое так блистательно завершилось битвой на аэроплане. Надо сказать, что вообще женщины — прихитрое, проклятое бабье, и почти всю жизнь они устраивают свои делишки по принципу аукционного зала. Предположим, Существует в природе металлическая резная ваза для визитных карточек. Никому в мире она не нужна, и ни одному человеку в подлунной не пришла бы в голову шалая мысль зайти в магазин и купить ее. Но ее выставляют в аукционном зале. Вы тут все-таки не обращаете на нее никакого внимания, пока аукционист не провозгласил магического «Кто больше?» «Сто рублей, кто больше?» — орёт аукционист. «Полтораста!» — говорит ваш сосед. «Вы вдруг загораетесь, если он хочет ее приобрести, то почему и мне ее не купить? И бодро перебиваете. Сто семьдесят!» Сосед делается похожим на горящее полено, на которое плеснули керосином. «Сто девяносто пять!» «И пять!» И пошла потеха. И кончается потеха тем, что вы отдаете все, что имели за душой, за вещь, о которой десять минут тому назад у вас и грошовой мыслишки не было. Тащите ее домой, а в голове начинает ворошиться мысль, складывающаяся в знаменитую фразу крыловского петуха. «Куда она? Какая вещь пустая?» Вот так же и дамы. Они живут по принципам аукционного зала. Если человек один, он, может быть, и не посмотрит. А если двое, тут-то в самую пору и крикнуть «Кто больше?» Конечно, эта фраза произносится в самом высшем смысле, без всякой меркантильности. Так у нас и пошло. Когда мы уселись, гонупцов, так звали этого человечишку, заявил, что он счастлив, имея такую визави и прочее. Я постарался покрыть его заявлением, что хотя я и отвык от дамского общества, однако такое общество, как соседка, сократит путь по крайней мере в четыре раза. Суетная душонка Голубцов сбросил с рук довольно крупного козыря заявив, что если у нее в Евпатории нет знакомых, он будет счастлив, если его скромная особа и так далее. А я сразу шваркнул по всем его картам козырным тузом. Если вам негде будет остановиться, я устрою для вас комнату. Раздавленный глупцов увял и осунулся, но ненадолго. — Я вам должен сказать, Мария Николаевна, — Кажется так, Мария Николаевна. при хорошенькое имя. Итак, я вам должен сказать, что русские курорты отталкивают меня своей неблагоустроенностью. То ли дело за границей. — А вы были и за границей? — Огромный интерес со стороны Марии Николаевны. Сенсация. — Да, я изъездил всю Европу, исключил, можно сказать. Безмолвное лицо Марии Николаевны, обращенное в мою сторону, так будто и кричало «Кто больше? Кто больше?» Я решил закопать этого наглого туристишку в землю, да еще и камнем привалить. — А вы, — ехидно спросил я, — в Труцеле были? — Ну как же, два раза. Только вы не знаете ли, Мне особенно понравился. — Кто? — Струцель. — А вы знаете, — отчеканил я, — Струцель — это вовсе не город. Это слоеный пирог с медом и орехами. Молоток аукциониста уже повесил в воздухе, чтобы ударить в мою пользу, чтобы тем же ударом заколотить этого слизняка в гроб, Но наглость его была беспримерна. — Благодарю вас, — холодно ответил он. — Я это знал и без вас. Но вам, вероятно, неизвестно, что пирог назван по имени города. — Может быть, вы будете утверждать, что и города Страсбурга нет только потому, что существует Страсбургский пирог? — Да, Мария Николаевна, в этом струцеле... В Верхней Селезии тридцать шесть тысяч жителей. Я даже имел одну замечательную встречу, о которой я вам расскажу когда-нибудь потом, когда мы будем вдвоем. Я был распластан, распростерт во прахе, и колесница победителя проехалась по мне, как по мостовой. — Значит, вы хорошо говорите по-немецки? — приветливо спросила Мария Николаевна. — Ну да. — Как же, как по-русски. — А не врешь ли ты, братику? — подумал я, и вдруг стремительно наклонился к нему. — Ви фель А? Чего? — растеялся он. — Это я вас по-немецки одну штукку спрашиваю. А ну-ка, ответьте. — Ви фель Он подумал минутку, выпрямил свой стан и сказал с достоинством — которого нельзя было и подозревать в нем. Видите ли, молодой человек, я дал обет не произносить ни одного слова на этом ужасном языке. Так вы ответьте мне по-русски. Постойте, я не кончил. Я дал обет не только не говорить на этом языке, но и не понимать этого языка. Неужели вы так любите Россию? — сочувственно спросила растроганная Мария Николаевна. И ее нежная ручка ласково легла на его лапу. — Кто больше, — вопил невидимый аукционист, а у меня нечем было покрыться. Я обнищал. В это время с небес донесся до нас шум мотора и прекрасный, изящный, похожий на стрекозу аэроплан, бросил легкую тень на дорогу впереди нас. — О, милый, так выручивший меня аэропланчик! Если бы у тебя был ротик, и если бы это было возможно, я поцеловал бы тебя. Все мы задрали головы и стали с интересом следить за эволюциями легкокрылой стрекозы. — Вы когда-нибудь летали? обратилась мария николаевна конечно к нему не ко мне а к нему я всю немецкую войну летал ведь я же летчик что вы говорите ах как это интересно и вы встречали когда нибудь в воздухе вражеской аэроплат я Ха, сколько раз Даже в драку вступал расскажите Это так интересно. Руку свою она так и забыла на его лапе. Да что же рассказывать. как ты неловко хвастать своими подвигами. Однако это похвальное соображение не удержало его. Однажды я получил приказ сделать разведку в тылу неприятеля. Нос подъел, как водится, в карбюратор бензина, завинтил магнету, Закрутил пропеллер, вскочил на седло, был таков, лечу. Час лечу, два лечу, вдруг навстречу нам немец. И давай он жарить у меня из пулемета очередями. Однако я не растерялся. Дернул выключатель, замедлил пропеллер, спустился на одно крыло к самому его носу, вынул револьвер, приставил к уху, Говорю, сдавайся, дрянь такая. Он бух на колени. Пощадите, — говорит господин. Но не тут-то было. Я его сейчас же за шиворот перетащил на свою машину, а его, бля-вего, привязал бьевкой к своему хвосту, да так и притащил и немца, и его целехонький аппарат в наше расположение. Во все время его рассказа наше расположение было прискверное. то есть только мое, потому что глаза Марии Николаевны искрили с восторгом. — Боже, какой вы герой! Скажите, а меня бы вы могли покатать на аэроплане? — Сколько угодно, — беззаботно ответил этот храбрый боец. — А вы меня не разобьете? — Как в колыбельке будете. Впрочем, с вами я не боюсь, — Вы такой мужественный! — Когда же вы меня покатаете? — Хоть завтра. — Только жалко, что в Евпатории у меня нет аппарата. — А вы на всякой системе можете летать? — небрежно спросил я, делая вид, что мое внимание занято кружащимся над нами аэропланом. — О, на какое угодно, но предпочитаю Блерио. На этой старушке... Я чувствую себя как дома. — Ну, так вам, господа, повезло. Торжественно сказал я, простирая руку к небу. Дело в том, что у меня есть в Евпатории два совершенно исправных блярео, только что собранных и проверенных. — Извозчик, мы когда приедем в Евпаторию? — В два часа — прекрасно. До четырех умоемся, переоденемся, приверем себя в порядок, пообедаем, а часиков в пять я вас повезу на аэродром. Сегодня же, Мария Николаевна, он вас и покатает. Никогда я не видел человека более расплющенного, чем этот жалкий голубцов. Он пробормотал, что летает на бензине только фирмы Нобеля. Я его успокоил, что у меня Нобель. Он протявкал, что нужно еще проверить, какой сегодня ветер. Сколько баллонов! Я его успокоил, что ветра никакого нет. Тогда он прохрюкал, что для полета нужно специальное разрешение. Я вогнал его на Тершину в землю с заявлением, что такое разрешение у меня имеется. После этого он, подобно тому немцу, невидимо для глаз, упал на колени, сдался и просил его пощадить, заявив, что сейчас же по приезде его ждет куча дел, и что он освободится только дня через три-четыре, и то часа на два, и то едва ли. Теперь он лежил распростертый у моих ног. А я ходил по нем, как хотел, Топтал его каблуками, Пинал носком сапога в лживую пасть, И рукам Марии николауны Уже, как хорошая ящерица, Переползла на мою руку, И уже Мария Николаевна смотрела только на меня И даже чуть-чуть прижималась ко мне, А над нами парила мощная, Так прекрасно выручившая меня птица, и ее огромные крылья, распростерты над нами, будто благословляли нас, меня и Марию Николаевну, Марию Николаевну и меня. Голубцов представлял собой бесформенный мешок костей, будто он только что шлепнулся с аэроплана. Наконец-то невидимый молоток аукциониста стукнул в мою пользу, и я торжественно, Перед самым носом конкурента мог унести выигранную мной вазу для визитных карточек. А в общем, если бы не аукцион, да что она мне?